Территория американских Соединенных Штатов, город форт линкольн суббота, 28 июня 2021 года, 7.42. Ночью и правда постреливали. Наверное, со стороны припортовых кварталов. Однако голову на отсечение не дам, вечернего мациона у нас по понятным причинам вчера не получилось. И где тут расположен порт, а где все остальное, ни я, ни Сара не в курсе. В гостиницу во всяком случае никакие погромщики не полезли, и утром часовые ОМОНовцы законопослушно прячут короткоствольные автоматы, свинтив снегушители. Шершава черный пластик вместо рожка. Коробчатый магазин прямой и толстый. Девятка под хитрый дозвуковой патрон на основе гильзы образца 43-го года. В руках не держал, только на картинке видел. Капитан Мятликов привычно организует колонну на выезд. недовольная вынужденной разлукой Сара за рулем самурая следует за буханкой. И вот на гостиничной стоянке остается только синий хаммер. А при нем два ОМОНовца, Димон и еще один, этакий белобрысый бычок от силы годков 20. Те самые Демон и Хвост. Ну и я, разумеется. Димон-Демон спокойно курит у ограды, дисциплинированно стряхивая пепел в урну. Хвост просто дремлет за баранкой хаммера. Не знаю уж по какому случаю, но оба ОМОНовца в полной боевой автоматы где-то в закрытых баулах, зато на бронежилет и сферу антиоружейное законодательство штата Нью-Йорк не распространяется. При виде такого эскорта я поразмыслив и сам достал подаренный Фредом броник со шлемом и натянул. Наверняка по времени в норматив не уложился, так мне и не нужно. «А тебе зачем?» вслух удивляется Димон, когда перед ними предстою вести себя бронированный «я». Мы ни в какой бой не собираемся, а в банке вроде стрелять не должны. Очень надеюсь, киваю я. Но как-то оно в жилете спокойнее. Загорать под банком до того, как он откроется, смысла нет. А в нынешней ситуации вооруженного мятежа вдобавок и опасно. поди и знай, что там себе банковские охранники подумают. Так что мы дышим воздухом еще с полчасика, попутно любопытствую у ломоновцев насчет боевых качеств этого спецавтомата «Девятки». «Поскольку справочник справочников но лучше я послушаю мнение прямых пользователей». «Считай, тот же укорот», — отвечает Димон. «Только приклад похуже. Веси себя капризный, в рожке 20 патронов вместо 30. Зато шьет броники только так, и если с глушителем, довольно тихий». нешивая машинка», — добавляет хвост, не открывая глаз. «Воевать нельзя. Можно скрытно работать метров на сто». Оба дружно сходятся во мнении, что для воевать под этот патрон нужен вал или винторез. Годные пусть не на 400 табличных метров, но на 300 вполне, причем также тихо. А вот старший брат выданный им девятки, ВСК-94, даром что разрекламирован по самой не могу. Дальше 250 метров уже никакой. За разговором время течет быстро и к 9 часам мы с Димоном загружаемся в Хаммер. Я на заднее сиденье он на штурманское и неторопливо катим на третью. Белая вывеска с синей золотой надписью United American Bank видена издалека. Хвост останавливается не прямо у банка, а наискосок у киоска с мороженым. Плюс под банком солнце, а напротив пока тень. Ладно, пройти два шага несложно. Двери темного стекла скользят в стороны. Навстречу выходит усталого вида пожилой охранник. На груди знакомый еще по порту Франко автомат. М635 что ли. В общем клон стоунеровского изделия под люгеровский боеприпас. Вежливо, но твердо охранник интересуется целью моего визита, потом просит показать чек. Да, в мирное время подобного ни в одном банке себе не позволяли. Что ж, извольте, предъявляю чек за подписью миссис Шерон Инстбрук, и меня пропускают в зал к операционистам. Из четырех окошек работает только одно, уже не знаю, суббота тому причины или беспорядки в порту Форт Линкольна, да и какая мне разница-то. Абы кто-нибудь был на месте и сделал, что следует. Сдаю в окошко чек оружейницы вместе со своей ID-картой и прошу из положенных мне по данному платежному предписанию 10 000 7 перечислить на вот этот счет в банке ордена, вписываю номер айдишки шки Фреда, а остальные выдать наличными. Обналичка бесплатная, а вот за услуги перевода в дружественный, но все-таки чужой банк снимаю 3% комиссии, 210 ЭКЮ, однако. Ладно, пусть их. Забирать всю пачку игральных карт, а потом искать еще и орденский банк я все равно сейчас не буду. в франко жаба мне подобный ненужный расход не подписала бы. Но в здешнем раскладе сидит тихо, боится лишний раз квакнуть. Расписываюсь на желтой квитанции, вручаю ее операционистке, массивной негритянке с розовой прической, согласно табличке на окне Гейл Джордан. Сгребаю в кошелек на брюшник кучку разноцветных пластиковых прямоугольников, забираю распечатку чек и разворачиваю в сторону выхода, забираясь отчаливать. Автоматная очередь. Брызгами разлетается плексиглаз внутренней двери. Внешняя из бронестекла, а на второй сэкономили. Перечеркнутая пулями тела охранника сползает по стенке и в зал врываются двое. У обоих традиционные для такого сюжета маски-чулки, у одного просторный светлый плащ, под которым явно только что и прятался сударь со сложенным прикладом. а второй просто в мешковатой ветровке и с громадным пистолетом в лапе. Излюбленная голливудскими режиссерами песчаная курица с удлиненным стволом. Разумеется, дальше следует такое же традиционное. Не с места, это ограбление. Здесь традиция прерывается, потому как прикрытая листом распечатки Леди Таурус уже у меня в руке, и я от бедра навскидку посылаю три пули в грабителя с курицей. Дважды попадаю. Он успевает нажать на спуск, после чего от выстрела все мы дружно глохнем. Его пуля улетает куда-то в бок он скрюченный оседает на пол. Автоматчик в макинтоше разворачивает сударь ко мне и дает короткую в корпус. Меня отбрасывает назад, а потом он падает. Пол черепа долой, и в разбитых дверях вырастает шкафчик Омоновец с девяткой наперевес. Кряхтя поднимаюсь на колено, ощущение как после хорошего такого удара в грудину. «Живой?» – по-русски спрашивает Омоновец, поднимает забрало сферы, хвост. «И даже здоровый, ощупываю грудь». Пули пробили слой кевлара, но бронепластина выдержала. А демон там снаружи, третьего повязал, сообщает хвост. Тут на сцене появляется операционистка Гейл, норовящая рассыловать сразу нас обоих и откуда-то материализуется категорически штатского вида пузанчик с короткоствольным дробовиком под мышкой и аптечкой в руках. Помогает мне расстегнуть бронеразгрузку, проверяет. Раны в самом деле нет. ТТшная пуля обычно пробивает легкие скрытые броники первого класса защиты. Но на мне-то по отечественной классификации четвертый, если не пятый. Так что даже с 15 метров для автомата в упор. отделался ушибом. Будет синяк, предупреждает санитар-любитель, смазывая ноющие места какой-то мазью. Переживу, усмехаюсь я, благодарно похлопывая черную бронеразгрузку. По закону жанра сейчас должна прибыть опергруппа Форт-Линкольнской полиции, у которой сработала тревожная сирена ограбление банка. Положить всех мордой в пол, а потом разбираться с награждением непричастных и наказанием невиновных. Законы жанра, однако, сегодня не работают. Мог бы и сам догадаться. Шерон ведь вчера вечером говорила, что копы третий день на дежурстве и живут на стимуляторах, а ночью, с началом стрельбы, под тем более поставили всех свободных и примкнувшего к ним ДНД. Или кто тут вместо неё Короче, на банальное ограбление выезжать явно некому и ждать реакции властей придется хреново знает сколько. Автоматчика хвост уложил на повал, а вот его сообщник после двух пуль 38-го калибра еще живой. Первую помощь мы ему оказываем, выживет его счастье, будет кого представить суду. Ну и третий, водитель, который сидел снаружи на стреме, благополучно упакован демоном для транспортировки куда надо. Жив, здоров, разве только слегка помят. Купов дожидаться не будем, сами решим, твердо заявляет Пузанчик. Том Линдсей, замдиректора банка, почему-то там. Я прослушал, а переспрашиваю, счел невежливым. Описание, как было дело, я сейчас нарисую. Вы подпишите, а когда у полиции дойдут руки, она и пленников допросит и прочим займется. Премию за спасение банковской кассы вам уже оформляют. Единственное, что все трофеи, которые по закону ваши, придется оставить уликами до конца официального разбирательства. Так что от имени банка я их сейчас официально выкуплю и эту сумму включу компенсации Мы с такой постановкой вопроса дружно соглашаемся и Линдсей добавляет приложением к протоколу опись изъятого у грабителей. Автомат ТИП-54, серечь китайский клон ППС. Здравствуй, китайский след. Монструозный пистолет Desert Eagle МК-19, поджутки 50 калибр и пара более вменяемых игрушек, 19-й Глок и карманный Келтек-32. А также бэушный пикапчик Chevrolet, на котором вся троица и прибыла на дело. Ну и собственно премия и того, чуть больше 10 тысяч на нос. Гейл торжественно вручает нам три еще теплых банковских карточки из белого пластика с синим силуэтом голубя над логотипом UAB и распечатки с балансовыми суммами. Мол, свободно предъявляйте к оплате вместе с личным ID. Даже если в каком-то городе отделение объединенного американского не будет, в любом крупном банке решат взаимозачетом. Грустно смотрю на убитого охранника. Гейл, а у него родные были... Негритянка вздыхает. у ка Дочь где-то в Тулузе живет. Вышла за тамошнего аптекаря. Никогда ее не видела. Решительно лезу в кошелек и выкладываю на стойку 1000 ЭКЮ. Будете ей отправлять страховку по утрате родственника или как она правильно зовется, добавьте к общей сумме. Жаба слабо пищит, но возражения тотемной твари на этот раз меня не интересует Мужик лег на боевом посту. Дал мне время засечь угрозу и как минимум оружие достать. Ему я остался должен и отдать уже не сумею. Пусть будет хотя бы так. После чего нам желают счастливой дороги и просят заходить в любое время, особенно, когда беспорядки улягутся. А уляшется все скоро, прогнозирует Линдсей. С такими делами Грей через голову этого мямля Джонстона объявит военное положение и ведет в город Еврейский легион. Они всю Брауновскую кодлу и вынесут в момент. Грей это президент американских Соединенных Штатов. Помню. Джонстон по контексту. должен быть то ли губернатором штата Нью-Йорк, то ли столичным мэром. А вот что такое еврейский легион? Последнее я, видимо, произношу вслух. Причем по-английски, поскольку линцы отвечает. Да тут под Форт-Линкольном живет крупная еврейская община. Когда-то разругались с религиозными сородичами, которые осели ближе к Зиону и приехали сюда. Давно уже добиваются, чтобы их автономию включили в состав столицы. Тогда будет много налоговых преференций и вообще. А при чем тут еврейский легион? Так они по израильскому обычаю одной рукой пашут, а из другой не выпускают автомата. Тысяч пять жителей, которые за 10 минут из себя выставят тысячу штыков. Серьезная сила по местным меркам, соглашаюсь я. Особенно, если это тысяча штыков имеет должную подготовку. Сколько там у Гера Брауна бойцов? Если предположить, что на трех КАМАЗах везли автоматы с патронами именно для снабжения его ударно-штурмовых частей и на каждый автомат хотя бы четыре боекомплекта, а для уличных боев и побольше не помешало бы. Масса габарит у Сударя, как и у его китайского клона, лишь немногим уступает калашу. То есть в стандартном ящике должно быть 5 автоматов. А патронов в таком же стандартном ящике 2 цинка. 2 400 с чем-то там единиц ТТшной укупорки. Как раз получается на один автомат плюс-минус лапать. То есть на каждый ящик автоматов нужно 5 ящиков боеприпаса. И весят эти шесть ящиков где-то под 130 кило брута. Данные по старой советской расфасовке. Как упаковывают китайцы, без понятия, однако пропорция вряд ли сильно отличается. Камазы пятитонные, а с учетом того, что в кузове каждого грузовика сидело еще два ОМОНовца и валялся прочий дорожный скарб, максимум имеем сотню ящиков с оружием и 500 с патронами. То есть на полтысячи бойцов считаем. Пехотный батальон. Сила серьезная, особенно при неожиданном появлении. А вот когда фактор неожиданности свое уже отыграл и у противников армейские броники, приличная подготовка и нормальное командование, линцы верно говорит, в таком раскладе бурую гвардию со всеми примкнувшими любителями побузить вынесут за несколько часов. Еврейский легион отработает или как местным виднее, плюс фактор оружия учесть. Возможно в условиях отечественной сударь и был лучшим автоматом для массовой армии, но с тех пор много воды утекло. Самое забавное, гейершафтсфюрер Браун в своих проповедях так и оказался совершенно прав. Главная угроза его перевороту – нигеры местной вохры полиции, которые все это время держали внешнюю сторону баррикад, и жиды-легионеры из пригорода, чьей задачей будет штыками зачистить портовый район.